Глава 5. По пути домой Тарин останавливается собрать ежевики на берегу озера Масок. Я сижу на камне в лунном свете и умышленно не смотрю на воду. Твоё лицо в озере не отражается, оно показывает кого-то другого, кто уже смотрелся в него или только посмотрится. В детстве я, бывало, днями сидела на берегу, глядя на появлявшиеся в воде лица Фейри и надеясь увидеть однажды мою мать. «Ты выйдешь из турнира?» — спрашивает Тарин, отправляя в рот пригоршню ягод. «Мы постоянно голодны. Мы выше Виви, бедра у нас шире, а груди тяжелее. Открываю корзинку, беру грязную сливу и вытираю о рубашку. Есть можно. Я и ем. Медленно, задумчиво. Ты имеешь в виду из-за Кардена и его двора придурков?» Она хмурится, и на ее лице проступает выражение, которое часто появляется у меня, когда сестра демонстрирует особенную тупость. «А знаешь, как они называют нас?» «Двор червей». «Я бросаю косточку в воду и гляжу на разбегающиеся круги. Никаких отражений сейчас уже не будет. Губы сами складываются в кривую усмешку. «Озеро магическое, а ты мусоришь», — укоряет сестра. «Косточка сгниет. И мы тоже. Они правы, мы двор червей. Мы смертные. Мы не можем ждать целую вечность, надеясь, что они позволят нам делать то, что мы хотим. Мне наплевать, хотят они или нет, чтобы я участвовала в турнире. Когда-нибудь я стану рыцарем, и тогда они меня не тронут. Думаешь, маток позволит?» Тарин отпускает куст ежевики до да крови и сколов пальцы. «А ради чего еще он нас обучает?» «Мы идем домой и, не сговариваясь, попадаем в ногу». «Нет, это не для меня», — она качает головой. «Я намерена влюбиться, от неожиданности прыску и со смеху. Это ты сейчас решила?» «Я и не думала, что так бывает. Мне казалось, любовь случается, когда ее не ждешь, и падает, как снег на голову. Ну, а я решила вот так». Не напомнить ли сестрице ее последнее неудачное решение — повеселиться на пирушке? Думаю я, но сдерживаюсь. Зачем расстраивать? Вместо этого пытаюсь определить, в кого же она вознамерилась влюбиться. Может, в Мерроу, с таким расчетом, что он наделит ее даром дышать под водой, преподнесет жемчужную корону и заберет к себе в подводную постель? Вообще-то все так изумительно. «Может, это я ошибаюсь с выбором?» «Ты очень любишь плавать?» «Что?» «Ничего». Заподозрив в моем вопросе издевку, Тарин толкает меня локтем в бок. «Поскольку молочный лес опасен по ночам, дальше идем через кривой лес с его гнутыми деревьями. Здесь нам приходится остановиться и подождать, пока мимо пройдут несколько корневиков, чтобы не попасть им под ноги. Мох покрывает их плечи и ползет...» По загрубелым щекам в ребрах свистит ветер. Красивая, торжественная процессия. Если ты так уверена, что Мадок разрешит тебе участвовать, почему до сих пор сама его не спросила? Шепотом спрашивает талин До турнира осталось всего три дня. Драться на летнем турнире может любой, но если я хочу стать рыцарем, то должна заявить себя как кандидат, перевязав грудь зеленым шарфом. Но если Мадок не поддержит, то никакое мастерство уже не поможет. Я просто не стану кандидатом, и меня никто не выберет. Шествие корневиков дало мне возможность не отвечать сестре, чему я только рада, потому что, конечно, возразить нечего. Я не обращаюсь к мадаку боюсь услышать, что он скажет. Вот и дом. Мы открываем огромную деревянную дверь на железных петлях и слышим наверху крик, словно кому-то очень больно. Мчусь по лестнице, так что сердце едва не выскакивает из груди, и обнаруживаю такую картину. Виви в своей комнате гоняется за тучкой спрайтов. При моем появлении они стремительно уносятся дымкой в коридор. Виви швыряет книгу, которая отбивалась от спрайтов, и попадает в дверную раму. «Посмотри!» — кричит она, указывая на гардероб. «Ты только посмотри, что они наделали!» Дверцы распахнуты. И я, заглянув, вижу беспорядочно набросанную кучу вещей, украденных в мире людей. Спичечные коробки, газеты, пустые бутылки, книги и полароидные фотографии. Спрайты превратили спичечные коробки в кровати и столы. В книгах вырезали серединки, чтобы сделать там себе уютные гнездышки. Да уж, в шкафу поселилась целая колония спрайтов. Но еще больше меня удивляет... Количество вещей, многие из которых, на мой взгляд, не имеют никакой ценности. Самый обычный хлам. Мусор смертных. Что это такое? — вопрошает, входя в комнату, тарен Она наклоняется и подбирает фотографии, лишь слегка пожеванные спрайтами. Снимки сделаны один за другим, вроде тех, что получаются, если сидеть в кабинке перед автоматической камерой. На всех виве Ее рука лежит на плечах ухмыляющейся смертной девушки с розовыми волосами. Похоже, тарен не единственная, кто решил влюбиться. Обедаем за массивным деревянным резным столом, украшенным сценами играющих вавнов и танцующих импов. В центре горят толстые восковые свечи. Рядом резная каминная ваза с зайчьей капустой. Слуги приносят серебряные подносы с кушаньями. Сегодня мы едим свежие черные бобы, оленину с зернышками граната, поджаренную на гриле речную форель со сливочным маслом, салат из горьких трав и на десерт кексы с изюмом, вымоченным в яблочном сиропе. Мадок и Ариана пьют канарское вино, нам его разбавляют водой. Рядом с нашими старин блюдами стоит чаша с солью. Виви накалывает кусок оленины и слизывает с ножа кровь, Сидящий напротив Оук ухмыляется и пытается подражать ей, но Ариана отбирает нож, прежде чем он успевает порезать язык. Оук хихикает, берет мясо руками и рвет острыми зубами. Вам следует знать, что в скором времени король отречется от престола в пользу одного из своих сыновей. Мадуг обводит всех нас взглядом. По всей вероятности, он выберет принца Дайина. По очередности рождения Дайн только третий, но это неважно, преемника выбирает верховный правитель. Так обеспечивается стабильность Эльфейма. Корону для первой верховной королевы, Мэп, изготовили в ее кузнице. Согласно преданию, кузнецом был некто Гримсон. Из металла он мог изготовить что угодно, поющую птичку, скользящие по шее ожерелья, сдвоенный меч, который всегда попадает в цель. Выкованная чудесным образом корона обладает магическими свойствами и переходит только от одного кровного родственника к другому по непрерывной династической линии. Вместе с короной переходит и клятвы всех, кто присягал ей. И хотя ее подданные собираются вместе при каждой новой коронации, чтобы подтвердить свою преданность, власть по-прежнему заключена в самой короне. «А почему он отрекается?» — спрашивает Тарин. Его детям надоело ждать, губы Виви кривятся в злобной усмешке. Старик зажился. Лицо Мадока накрывает тень гнева. Мы, старин, не смеем дразнить его из опасения, что генеральское терпение не беспредельно, но Виви знаток в таких делах. Когда он отвечает, я вижу, каких усилий ему стоит не дать волю чувствам. Немногие короли Фейри правили столь успешно, на протяжении столь долгого времени, как Элдред. Теперь он отправляется на поиски обещанной земли. Насколько мне известно, обещанной землей они называют смерть, хотя и не признаются в этом. Говорят, это место, откуда вышел народ и куда он в конце концов вернется. «То есть вы хотите сказать, он уходит, потому что стар?» — спрашиваю я не смело а вдруг это невежливо — Есть хобы, которые рождаются с морщинистыми лицами, как крохотные безволосые котята, а есть гладкокожие никси, чей подлинный возраст выдают только их древние глаза. Думаю, времени они просто не замечают. Ряне мой вопрос удовольствия не доставил, но и шикнуть на меня она не пытается, так что, возможно, никакой черты я не переступила. Или, может быть, ничего, кроме плохих манер, эта феерия от меня и не ждет? Мы... «Не умираем от старости, но бывает, устаем от жизни», — тяжело вздыхает Мадок. «Я воевал от имени Элдрида, громил отказывавших ему в верности. Мне даже случалось выступать против королевы подводного мира. Но Элдрид потерял вкус кровопролитию. Он позволяет своим подданным бунтовать против него, и это в то время, когда другие дворы отказываются подчиниться нам». Пришло время освободить трон для нового монарха, голодного, жадного до крови, не боящегося войны. Ориона недоуменно хмурится. Твои родственники тоже предпочли бы видеть тебя целым и невредимым. Какой толк от генерала, если нет войны? Мадок нервно припадает кубку с вином, делает большой глоток. Интересно, часто ли ему требуется полоскать в крови свой берет? Коронация нового короля намечена на осеннее равноденствие, и не беспокойся, у меня есть план. Я позаботился о нашем будущем. Твоя забота — приготовиться к тому, что придется много танцевать. Я гадаю, что же это за план у него такой? И тут Тарин пинает меня ногой под столом. Поворачиваюсь, обжигаю ее сердитым взглядом, а она в ответ поднимает брови и одними губами шепчет «Спроси у него». Мадок смотрит на нее, да? Джуд хочет. Хуже всего в этом то, что она считает, будто помогает мне. Собираюсь с духом. По крайней мере, он сегодня похоже в хорошем настроении. Я думаю о турнире. Сколько раз представляла, как произношу эти самые слова, и вот сегодня. Когда говорю их вслух, получается не совсем так, как надо. Я неплохо владею мечом. Ты скромничаешь. — говорит Мадок. — В искусстве боя на мечах ты великолепно Звучит ободряюще. Краем глаза я вижу, что тарин застыла, сдаив дыхание, и вообще все за столом притихли, ну, кроме Оука, который постукивает стаканом о блюда. Я собираюсь участвовать в летнем турнире и хочу заявить себя на выборы в рыцари Мадок вскидывает брови. «Так ты этого хочешь? Работа опасная. Киваю». Я не боюсь. Интересно, задумчиво, — говорит он. В груди глухо колотится сердце. Я продумала все нюансы этого плана, кроме одного, Мадок отказывает. Хочу сама пробить себе путь при дворе. Ты не убийца, — говорит он. И я вздрагиваю, наши взгляды сталкиваются. Его золотистые кошачьи глаза смотрят ровно и бесстрастно. Но могу ей стать, не сдаюсь я. Я тренируюсь уже 10 лет, с тех пор, как ты меня забрал. Я не говорю этого, но по моим глазам можно все прочитать. Мадок печально качает головой. То, чего тебе не достает, не зависит от тренировок. Нет, но довольно, Мадок повышает голос. Мгновение другое мы молчим, после чего он выдавливает из себя примирительную полуулыбку. «Дерись на турнире, если тебе так уж хочется». Но на зеленый пояс не рассчитывай. Быть рыцарем ты не готова. Если не передумаешь, если решение твердое, попроси еще раз после коронации, когда-нибудь. Если же просто прихоть, то этого времени вполне достаточно, чтобы она прошла. Это не прихоть, слышу отчаяние в голосе, и ненавижу себя за это, но я так надеялась, дни считала до турнира. От одной лишь мысли, что ждать придется еще несколько месяцев а потом он снова откажет, становится не по себе. После коронации, — повторяет бесстрастно Мадок, — ты хоть знаешь, как трудно постоянно ходить с опущенной головой, — хочется крикнуть мне, — проглатывать оскорбление и терпеть откровенные угрозы. Но я делала это все. Думала, что докажу, какая я крутая. Думала, что если ты увидишь, что я могу принять все, чтобы не свалилось с улыбкой на губах, ты поймешь, что я достойна. Ты не убийца. Да он понятия не имеет, кто я на самом деле. Может, я и сама не знаю. Может, никогда и не позволю себе это узнать. Из принца Дайна выйдет прекрасный король. Ариана ловко переводит разговор на более приятную тему. Коронация — это месяц балов. Нам всем нужны новые платья. Похоже, в это свое заявление она включает и нас, старин. Роскошное платье. Мадок кивает и улыбается во все зубы. — Да, конечно, сколько пожелаете. Я позабочусь, чтобы вы выглядели лучше всех и танцевали до упада. Стараюсь дышать помедленнее и сосредоточиться на одном пункте. влажное от оленей крови зернышки граната на блюде сверкают, как рубины. — Когда-нибудь, — сказал Мадок, — пытаюсь думать об этом. — Когда-нибудь? Это никогда. Я с удовольствием получила бы бальные платье вроде тех, что висят в гардеробе у Арианы, — пышные, расшитые серебром и золотом, прекрасные как рассвет, и на этом я тоже сосредоточиваюсь. Но потом иду дальше и представляю себе в этом платье с мечом на бедре, членом двора, рыцарем круга соколов, а еще я вижу Кардена. Он напротив, у противоположной стены, стоит рядом с королем и потешается над моими претензиями. Щипаю себя за ногу и жду, пока боль смоет все». Придется и тебе, как и всем нам, сносить свои башмаки, — говорит Виви. Держу пари, Ариана изводится от беспокойства с того момента, когда Мадок подтолкнул тебя в сторону танцев. Боится, что не сможет тебя остановить. А самое страшное, вдруг ты хорошо проведешь время. Ариана поджимает губы. Это, во-первых, несправедливо, а во-вторых, неправда. Виви закатывает глаза. Было бы неправдой, я бы не смогла это сказать. Хватит, Мадок хлопает ладонью по столу и все вздрагивают Коронации — такое время, когда возможно многое. Грядут перемены, и прикословить мне неразумно. О ком он говорит? О принце Дайне? О неблагодарных дочерях или обо всех сразу? Вы боитесь, что кто-то еще попытается захватить трон, спрашивает тарен Как и я, она воспитывалась на стратегиях, ходах и контрходах но, в отличие от меня, у нее есть тот же талант, что и у Арианы. Тарин умеет задавать вопрос так, чтобы направить разговор в менее опасное русло. Беспокоиться стоит роду зеленого вереска, а не мне. Вопрос мадоку похоже, нравится. Некоторые из их подданных, несомненно, предпочли бы, чтобы не было ни кровавой короны, ни верховного короля, Его наследникам нужно уделять особое внимание тому, чтобы армии Фейри были всем довольны. Опытный, умелый стратег ждет подходящей возможности. «Только тот, кому нечего терять, решится атаковать трон, который защищаешь ты», — чинно говорит Ариана. «Каждому есть что терять», — возражает Виви и корчит страшной физиономию Оуку, — мальчишка хихикает. Ариана тянется было к нему, но потом останавливается, — Ничего плохого на самом деле не происходит, тем не менее я вижу блеск в кошачьих глазах Виви и не уверена, что у Ариана нет причины нервничать. Виви хотела бы наказать мадука но все, что ей доступно, это быть занозой в его заднице. А значит, время от времени она мучает Ариану через Оука. На самом деле Виви любит Оука, как как он наш брат, но она не настолько благородна, чтобы не научить его кое-чему плохому. Мардок улыбается нам всем, являя собой картину общего согласия и довольства. Раньше я думала, что он не замечает всех токов напряжения в семье, но с годами стала понимать, что едва подавляемый конфликт нисколько его не беспокоит, а наоборот нравится, почти так же, как открытая война. «Возможно, никто из наших противников не является особенно хорошим стратегом. Будем надеяться, что так оно и есть», Рассеянно роняет Ориана, поднимая кубок с канарским вином и при этом не сводя глаз с оука. У меня тост за некомпетентность наших врагов. Беру стакан, чоку из Сталин и выпиваю все до капли. Каждому есть что терять. Думаю об этом с рассвета, кручу эту мысль в голове. Наконец, когда сил ворочаться без сна уже нет, накидываю халат поверх ночнушки и выхожу наружу. Солнце светит вовсю. Яркое, как кованное золото, оно слепит глаза. Я сижу на травянистой полянке возле конюшен и смотрю на дом. До Арианы все это принадлежало моей матери. Тогда она была молодая и очень любила мадака Каково ей было здесь? Думала ли она, что будет счастливо, и когда поняла, что не будет? До меня доходили слухи, это совсем не мелочи, Обмануть королевского генерала, убежать из Ферриленда с его ребенком в чреве и скрываться десять лет. На пепелище сгоревшего дома остались обугленные останки другой женщины. Она доказала свою крутизну, этого не отрицал никто. Будь мама чуть удачливая, Мадок никогда бы не догадался, что она жива. Да, ей было что терять. И мне есть что терять, но что дальше? «Пропустим уроки сегодня», — говорю я Тарин после полудня. «Я уже одета и готова, и хотя не спала, усталости совсем не чувствую. Останемся дома». Тарин смотрит на меня с глубокой озабоченностью, как мальчишка Пикси, недавно отданной Мадуку за долги. Ее каштановые косы уже уложены короной. Она сидит чинно за своим туалетным столиком, вся в коричневом и золотом. «Если ты говоришь не идти...» значит нужно идти чтобы ты не задумала остановись понимаю ты расстроилась из-за турнира это неважно отмахиваясь я хотя конечно это важно важно настолько что без надежды на рыцарство я чувствую себя так словно под ногами разверзлась пропасть и я в нее падаю Мадок может и передумать тарен спускается за мной по лестнице и опередив берет наши корзинки И, по крайней мере, тебе теперь не придется бросать вызов Кардену. Я набрасываюсь на сестру, хотя уж она точно ни в чем не виновата. А ты знаешь, почему Мадок не дает мне разрешения? Потому что считает меня слабой. Джуд, предупреждает Тарин. Я думала, от меня требуется быть хорошей и следовать правилам. Теперь все, хватит мне быть слабой, хватит быть хорошей. Буду какой-нибудь другой». Только глупцы не боятся того, что страшно. Спорить с этим невозможно, но и голос истины меня не убеждает. «Давай пропустим сегодня занятие», — предлагаю я. Но она не согласна, и мы вместе идем в школу. Тарин настороженно наблюдает за мной, пока я разговариваю с командиром нашей группы в предстоящем потешном сражении, Фандой. Пикси синий, как лепесток цветка кожей, Она напоминает, что завтра в рамках подготовки к турниру пройдет большая репетиция. Я прикусываю губу и киваю. Мои мечты разбиты, но знать об этом никому не стоит. Пусть даже никто не знает, что у меня вообще были какие-то мечты. Позже, сев перекусить, Карден, Лок, Никосия и Валериан начинают вдруг кашлять, плеваться и корчиться в ужасе. Все остальные дети фееристской знати... Едят хлеб с медом, джем из цветков бузины с печеньем, пироги и жареных голубей, сыр и виноград. А вот у моих врагов все, что лежит в корзинке, каждый кусочек тщательно и основательно посолено. кардон перехватывает мой взгляд, и я ничего не могу поделать. Злобная ухмылка тянет вверх уголки рта. Его глаза вспыхивают, как уголья. Ненависть, живое существо, дрожит и мерцает в воздухе между нами, словно воздух над черными скалами в жаркий летний день. Совсем сдурело Шипит Тарин и трясет меня за плечо так, что поневоле приходится повернуться. Только хуже все делаешь. Против них никто выступать не смеет, и на то есть причина. Знаю. Негромко отвечаю я. И ничего не могу с собой поделать. Улыбка так и держится на губах. Есть и не одна. Тарин права, что беспокоиться Я только что объявила войну.